Глава сорок пятая. Перед самым обедом Эрика и Мосс прибыли в Луишем Роу. Они вошли в дежурную часть, где сержант Волс помогал одной из сотрудниц общественной поддержки полиции наряжать небольшую искусственную елку, что установили у входа. «Сколько лет, сколько зим!» — улыбнулся он Эрике. «Как самочувствие?» «Вполне. В отличие от той красавицы». Эрика кивнула на потрепанную куклу Барби, которые скотчем прилепили на голову серебряную звезду. Да, действительно. Будто её несколько часов продержали в камере, охмыльнул Со волф. Раздвинув в коколе ноги, он посадил её на верхнюю лапу ёлки, потом обошёл стол и нажал на кнопку, пропуская их в закрытую часть отделения. Рад вашему возвращению, А волф подмигнул Эрике. Она стала подниматься по лестнице, прямиком направляясь к кабинету Млыни. Мост спешил следом. Эрика постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. Мелони, сидевшая за столом, подняла голову от компьютера. Эрика, ты откуда? удивилась она. Здравствуйте, Кейт. Здравствуйте, мэм, смущённо ответила на приветствие начальница Мус, вслед за Эрикой входя в кабинет. Мы только что с места преступления, сообщил Эрика. У станции метро Covent Garden обнаружен чемодан с расчленённым телом двадцативосьмилетнего мужчины. И на этот раз убийцы оставили записку. Убийцы. Эрика достала из кармана копию записки, разгладила её и пододвинула по столу к Мелании. Та взяла записку, начала читать, затем перевернула обратной стороной. Ну и дела. Так, стоп. Когда это ты вернулась? В принципе, ты же ещё на больничном. Я собиралась водить тебя по степенным и собиралась с тобой поговорить, считая, что уже ввела Я готова работать и прошу снова поручить это дело мне. Прошу тебя. Эрик улыбнулась с надеждой, глядя на Мелены. Допустим. Где гарантия, что записку написали именно убийцы? спросила Та. В прессу мы не сообщали про наркотики, найденные в желудке Томаса Хофмана, пояснила Эрика. Записка подлинная, и преступники по-прежнему нас опережают. Как идёт следствие по данному делу? «Далеко продвинулись наши коллеги из Центрального Уэст-Энда?» «Не знаю». «Думаю, они запихнули его в долгий ящик». Эрика закатила к потолку глаза. «Что ж, я вернулась и хочу снова вести это дело. На свободе гуляют двое убийц». Малани снова посмотрела на записку и кивнула. «Ладно, изложи свои потребности». Почти несколько часов Эрика стояла у двери оперативного отдела на цокольном этаже полицейского участка Луи Шамроу. Через стеклянную перегородку она видела, что вся её команда в сборе. Когда она вошла в кабинет, разговоры мгновенно стихли. "Добрый день", поздоровалась Эрика. "Очень рада снова видеть вас всех". "Мы тоже рады, что вы снова на ногах, босс", сказал сержант Крейд. "Как самочувствие?" Взгляды всех, кто был в комнате, обратились на ее загипсованное запястье. Она увидела в лицах жалость. Эрика сделала глубокий вдох и приподняла больную руку. «Я так скажу. Палками и камнями мне можно переломать кости, но ничто не заставит меня отказаться от поиска убийц». «Отличный слоган! Хоть на бампер вешай!» — похвалил Крейн. «Итак». Полагаю, про Нилза Аккермана все слышали. Но жизнь продолжается. У нас нет времени предаваться переживаниям из-за предательства бывшего коллеги. И это не должно помешать нам выполнять свою работу в полную меру наших способностей. Каждый из вас важное звено в данном расследовании. Все с пониманием закивали головами, их лица стали серьёзными. Что ж, приступим. В двух словах объясню, что мы имеем, продолжал Эрика, почесав руку по краю гипсовой повязки. Сегодня утром У входа на станцию метро Ковентгарден обнаружен чемодан с расчленённым телом 28-летнего Дэниела Де Дэ Соузы. Она показала на снимках с места происшествия висевший рядом с фото Дэниела, запечатлённого на пляже. Он улыбался в объектив, фоном ему служили синее небо и песок. В чемодане с трупом была записка. А в ней преступники сообщили, что они убили Томаса Хофмана, Шарлин Селби, а также Дэниела Де Дэ Соузу и ещё двоих. Красивый парень. Он был моделью? спросил Магори, разглядывая фото Дэниэла. Магори гулял в парке со своей девушкой, когда его срочно вызвали в отделение, поэтому одет он был не по-деловому, в джинсы и футболку с эмблемой Челси. Понравился, что ли? пошутил Крен. Нет, просто констатирую факт, Крен скорчил гримасу. Хорошо, хорошо. Это верное замечание, вмешалась в их перепалку Эрика. Мы обязаны учитывать каждую мелочь. Нет, он не был моделью. Работал в одном из фондов хеджирования в Сети. Я с самого начала говорил, что убийц, возможно, двое, и действуют они в паре. Напомнил констебль Темпл со свойственным ему мелким шотландским выговором. Да. И ваше предположение было услышано. Вы молодец. Но мы не должны ограничиваться одними только верными догадками, сказала Эрика. Она двинулась к другому снимку на демонстрационной доске. Вот это мы получили с камеры видеонаблюдения на входе перед квартирой Даниэла Де Соузы. Впереди идёт сам Даниэль, за ним ещё двое. О лицо женщины чуть размыто, но думаю, она молодая. А мужчина у неё за спиной опустил голову, и поскольку на нём бейсболка, лица его не видно. Судя по метке времени, камера засняла их в начале 11:00 вчера вечером. Эрик показал на соседний снимок. Спустя почти 6 часов, в 3:47 утра, мы видим, как мужчина и женщина покидают квартиру с большим чёрным чемоданом. Джон, погасите, пожалуйста, свет. Магори подошёл к двери и щёлкнул выключателем. Эрик кивнул сержанту Крейну, и тот включил проектор. На демонстрационной доске замелькали чёрно-белые кадры видеозаписи с изображением Квен Гардена. Это снято 14 минут спустя. В 4:01 утра. Здесь мы видим, как два человека с чемоданом направляются к станции метро Covent Garden. Дом, где жил Дэниел де Соуза, находится от неё в нескольких минутах ходьбы. Угол изображения изменился, на экране появляется вход в станцию метро. Эрико указала на видео тот момент, когда парочка оставила чемодан возле спящих в ряд бомжей и прошествовала дальше, удаляясь из кадра. Изображение исчезло, и затем пошла запись с камеры видеонаблюдения возле магазина Автоселби. Теперь ещё раз смотрим видеозапись от 12 сентября, когда Шарлина оставила югор у автосалона родителей. Мы снова видим ту же неизвестную парочку. У мужчины такие же длинные светлые волосы и фигура, как у того, что приходил к Дэнилу де Соузе. И женщины тоже во всём схожи. Они тщательно старались, чтобы мы не смогли установить их личности, произнесла Мос. Но теперь зачем-то оставили в чемодане документы жертвы, да ещё и записку. Эрика подошла к выключателям и зажгла все лампы в комнате. Полицейские поморщились от яркого света. Итак, нужно собрать полное досье на нашу жертву, Дэниэл Де Дэ Соузу. Необходимо установить личности этих двух. Я свяжусь с компьютерщиками. Может ему даст это сделать более чётким то размытое изображение женщины с видеозаписи, которую снимала камера у квартиры Даниэла Десоза. А также хочу, чтобы тот ягуар из автоселби сверху донизу проверили на наличие ДНК. Экспертов криминалистов теперь представляет Кари Удхемсворт. Давайте поставим своей целью добиться от неё предельного внимания к этому делу. А теперь за работу. Остаток дня пролетел в деловой самотухе. Эрика и сама удивилась, как быстро она вошла в привычный рабочий ритм. Около пяти часов у стола Эрики возникла мозг с папкой в руке. «Есть минутка. Что такое?» Я вводила данные по нашему расследованию в систему Холмс, и кое-что выплыло. Холмс — главная система дознания Министерства внутренних дел. Главная поисковая система Министерства внутренних дел Великобритании — призванные анализировать и сопоставлять множество разнохарактерных улик, обнаруживаемых на месте происшествия, сравнивать их с данными по другим преступлениям, точно фиксировать следственные действия и тому подобное. Одно необычное дело. Десять дней назад в дренажной канаве на сельхозугодиях был обнаружен труп в нескольких милях от Оксфорда, неподалеку от шоссе М-40. «Что в нем необычного?» — спросила Эрика. Это тело мужчины лет под 60 частично мумифицировано. И какое отношение мумифицированное тело имеет к нашему расследованию? Система определила сходство в способе убийства. Ему лицо расплющили камнем. Не считаете, что данные это особенно связывают Томаса Хофмана, Шарлен Селби и теперь ещё Дэниела Десоузу. Обица в хлам разбили им лицо, чтобы их нельзя было узнать. Тело, найденное в дренажной канаве, до сих пор неопознан. Но нашим коллегам удалось вытащить из канавы несколько камней, испачканных кровью, и снять образцы волос с одежды жертвы. Одна моя давняя знакомая работает патологоанатомом в криминалистической службе Оксфорда. Я могу с ней связаться. Эрика взяла у Мос папку, пробежала глазами материалы. Возможно, это и есть четвёртая жертва, заключила Анна. Да, позвоните ей.